Новелла. Когда ты вернешься. Книга 2. Литресса Миздат, 2016 год. Оливер и Чарли с детства знали, что будут вместе всю жизнь. Однажды они поклялись, что никогда не расстанутся, но не сдержали о б е щ а н и е Спустя много лет они вновь встретятся, понимая, что годы разлуки не смогли убить любовь. Только как быть, когда одна хранит тайну их разлучившую, а он так и не простил предательство? Содержит нецензурную брань 18+.